Утро наступило внезапно, и было не по-осеннему радостным и счастливым. Аня с удовольствием потянулась, кровать в родительской спальне была огромных размеров. Отец был ростом по 2 метра и весом за 100 килограммов. И когда позволили финансовые возможности, мебель начал заказывать индивидуально, под свои статусные особенности. Все в доме было прочным, надежным не сколывало движение и создавалось только после того, как эскизы были утверждены мамой. Рядом, чему-то улыбаясь во сне, сопела Люся. Судя по количеству оставшейся на ней одежды, ее срубило в самый неожиданный момент. Аня снова потянулась и осторожно, чтобы не разбудить подругу, поползла к краю ложа. На кресле лежали два халата, мамин, который они даже не попытались примерить, и огромный, махровый отца. Сразу утонув в нем, она ощутила себя почти такой же миниатюрной, как мать. Торопясь первой занять ванную комнату, она открыла дверь гостиной и окаменела. На огромном диване сидели двое и крепко спали – мужчина и женщина. Он обеими руками прижимал ее к себе, а она, положив голову ему на плечо, была творением безмятежности и покоя. Легкий беспорядок в их одежде свидетельствовал о том, что уснули они не сразу. Пятясь, Аня восклизнула за дверь и вернулась в родительскую спальню. Сейчас надо было осторожно подготовить Людмилу, чтобы та с просонок не вломилась к ребятам с какими-нибудь комментариями. Может, у них ничего и не было. Так, поговорили, уснули. Много событий. Истощенная нервная система. Бывает. Люда уже проснулась и, бормоча себе под нож что-то вроде всяких излишеств, лениво ползла по комнате, собирая одежду. «Вот если бы сейчас сюда явились твои родичи, то предали бы нас анафиме, за то, что мы их дворянское гнездо превратили в логово разврата», сообщила она Ане, увидев ту на пороге. «Ну и чего ты так на меня смотришь, будто видишь первый раз в жизни? Лучше помоги блузку найти. Ты, кстати, не помнишь, где я раздевалась?» «Люда, первая, ты в блузке». Второе? Не ходи, пожалуйста, в гостиную. А что я там забыла? Судя по тишине, они уже спят. Насчет блузки я просто твою внимательность проверяла. Кстати, Сашке тоже на работу пора. Надо как-то деликатно их разбудить. О, ну-ка иди сюда. В углу у окна на специальной металлической подставке стояла 15-килограммовая гиря. Илья Леонидович, периодически демонстрируя гостям свою физическую подготовку, подкидывал ее к потолку одной рукой и ловил другой. Аня вместе с мамой каждый раз замирали, в страхе ожидая трагического финала шоу в виде инфаркта или тяжелой травмы, несовместимой с жизнью. И это могло приключиться как с самим исполнителем, что наиболее вероятно, так и с любым из зрителей. С годами риски стать глубоким инвалидом или вовсе дать дуба, доказывая неизвестно что и неизвестно кому, неуклонно возрастали, и чувство собственного самосохранения наконец возобладало. Отец отказался от показательных выступлений, что вызвало массовое понимание и одобрение. Теперь спорт инвентарь себе без дело как печальное надгробие здоровому образу жизни. «Давай мы эту гирю с высоты бросим на ее подставку. Грохнуть должно здорово, а если их это не разбудит, повторим. Главное на ногу не уронить». Предупредила Аня. Тогда воплим не только их, но и всю округу под ними. Гирис с первого раза попала в цель. Произведя эффект выстрела крупнокалиберного орудия, в первый момент даже уши заложила. Тут же скрипнула дверь, и появилось удивленное лицо Александра. На нас напали? Утренняя гимнастика с силовыми тренажерами. Спокойно, будто ничего не произошло, сообщила Люся. Пока вы здесь дурака валяете, Света уже завтрак почти приготовила. И еще, Люда, сегодня не только мне на работу, а ты еще в негляже бегаешь, поторопись.